Глава 4 фрагмент 18 Перемещение физического объекта во времени – процесс мгновенный, но энергоемкий, в отличие от простого время замедления или банальной отправки сознания в прошлое. Еще при перемещении физического объекта часто происходят неизведанные случайности, обычно негативного характера. Наше перемещение стало именно таким. Возврат на тысячу лет произошел, но оказались мы не там, где планировали. После, во время полета, до ухода в повторный анабиоз, я долго изучал это явление и дал название «Дрейф Вселенной». В теории, потому что на практике это так и не подтвердилось. Считается, что Вселенная нестабильна и постоянно увеличивается, но одним увеличением она не ограничивается, движется в направлении одной ей лишь известном. И если в нашем времени, в точке отправки, планета, названная нами Тауран, находилась там, где нужно, то после перемещения на тысячу лет назад выяснилось, что она в другой точке космоса, и добраться до нее быстро не получится. Закон, запрещающий пользоваться устройствами, перемещающими физические объекты во времени, снова начал работать. Перемещения ведь случились, а значит, так сказать, в машине времени больше нет нужды. По заранее, описанному в интеллект систему проекта протоколу, был запущен процесс самоуничтожения. Часть корабля отделилась, ушла в космос, и там была превращена в ничто-кварковой бомбой. Мы утратили возможность возвращения в наше истинное время. Остались в прошлом, чтобы потом, спустя время, вернуться. Будить всех живых объектов проекта «Основа» не было смысла. Поиск пропавшей планеты это уран проводился малым составом. Имея координаты, мы без труда нашли нужную планету, проложили к ней маршрут и отправились в новое путешествие. Теперь конечное». «Сорок семь ваших лет! Столько оно должно было длиться! Но, увы, выйти из анабиоза, в который погрузился командный состав, нам было не суждено. Это случилось только по прошествии семнадцати миллионов лет!» Медведь замолчал. «Я осознал себя сидящим с открытым ртом. Все проблемы, словно их и нет, ушли. Испарились и высохли, будто слепой дождик с жарким летним днем. Перестали существовать они. Есть только медведь...» и внимательно слушающий я, все запоминающий, будто вместо мозга в голову поместили жесткий диск, на который и пишется получаемая информация. «У нас осталось больше половины времени», — сказал Цитап. «У тебя много вопросов, человек. Задавай их». «Отвечу, если обладаю знанием. В сотый или даже в тысячный раз. Но ответ может созреть в твоем или моем разуме». Каждое возвращение так похоже, но при этом отличается до невозможности. Наверное, во всем виноват блок регенерации. Выкинул из головы лишнее, стимулировал восприимчивость информации, подавил жалость и страдания. Мишка все сделал так, чтобы я был отличным слушателем. Он даже Саню убрал, чтобы тот не будоражил мое искалеченное сознание. Скарк, будь он проклят, не только физически изувечил. Рукой показав на зал, в котором мы находимся, я попытался спросить... «Это все... я и Саня, ты и Великан уже происходило?» «Да, я говорил об этом», — быстро ответил Цитап. «Если объяснил недоходчиво, то повторю. Много раз мною было применено возвращение в прошлое». «Постой», — попросил я. «Ты ведь говорил, что машина времени, являющаяся частью корабля, была уничтожена». Или что-то напутал? Как ты возвращаешься назад?» «Нет, ты не напутал. Это я вновь запутал тебя, как и в прошлые разы. Ты понял все верно. Машина времени, способная перемещать физические объекты в прошлое или будущее, была уничтожена сразу после перемещения. Но тем не менее, возможность перемещаться в прошлое у нас осталась. Устройство, меньшее по возможностям, является частью этого зала». «Суть лишь в том, что эта уменьшенная копия способна перемещать в прошлое не физический объект, а только сознание. Я, говоря про временную петлю, возвращал свое сознание в прошлое. Сотни раз». А «Закон? Разве он не запрещает возвращение во времени? Ты снова запутал меня, Цитап». «Запрещает, но его можно обойти. Закон не распространяется на представителей разума в мирное время». Возвращение в прошлое разрешается, если это позволит сохранить жизнь разумному существу. Если возвращение несет изменения масштабные, касающиеся многих разумных существ, и повлияет на их судьбы в настоящем, то система не позволит вернуться. Интеллект-система, управляющая всем и также отвечающая за возвращение в прошлое, не позволит вернуться в прошлое, если поймет, что затевается масштабное изменение. И я окончательно запутался. Подумав, решил действовать иначе. «Теоретически, ты вернёшь меня в прошлое на, допустим, на полгода. Как это будет выглядеть?» Медведь мощно закашлял. На пол полетели крупные, почти чёрного цвета сгузки крови. Чтобы успокоить разбушевавшиеся лёгкие, ему потребовалось секунд двадцать. Каждое движение — новый пласт кожи, отрывающийся от тела. Совсем разваливается цитап. Справившись с приступом, медведь дал ответ на заданный вопрос. «Если я дам добро на твое возвращение в прошлое, и система позволит, то ты окажешься ровно там, где был в этом самом прошлом, но с одним маленьким изменением. Все, что случилось в заданном промежутке времени, от точки возвращения до точки настоящего, из которой случилось возвращение, будет тебе известно. Физического изменения не будет, только память». По сути, ДНК тебя настоящего запишется в ДНК тебя из прошлого. Это настоящее, — я показал на свои искалеченные ноги. Исчезнет. Вместо него может появиться новое настоящее, верно? Я ведь буду помнить будущее, помнить все, что случилось за прожитый временной промежуток. Медведь кивнул. Так и есть человек. Ткнув в сторону Цитапа пальцем, я потребовал «Верни меня!» Ответ был отрицательным, но я не успокоился. Начал истерить. «Отправь меня в прошлое!» «Срочно! Прямо сейчас! Все изменю! Спасу и тебя, и себя, и друзей! Отправь!» «Команда хроновозврат! Объект Никита! Временной промежуток неизвестен! Выбрать оптимальный временной промежуток! Дополнительная команда! Дублирующий возврат объекта Цетап! Выполнить!» «Принято!» Сканирование памяти объекта Никита произведено. Оптимальный участок памяти выбран. Внимание, отправка в прошлое объекта Никита не имеет смысла. Шанс на благополучный исход при любых вариантах равен нулю. Требуется повторное подтверждение. «Подтверждаю», — облегченно выдохнул медведь. Темнота окутала меня на мгновение, а затем рассыпалась, словно упавший хрустальный бокал. Осознал себя висящим в воздухе. Удар, боль, полет. «Сука, чертов великан, все повторилось!» Страдая, я понял, что медведь запустил петлю времени, вернул меня назад всего лишь на несколько минут, или это сделала система. Странно. Но развитие событий не повторилось, строго по предыдущему сценарию. На этот раз великан Скарг убил Саню одним ударом в грудь, а мне об колено сломал спину. Остальное случилось почти так же. Конечный итог — Я и Цитап находимся в участке пространства с остановленным временем. «Что за дерьмо ты сделал?» — рявкнул я. «Решил, что пройти еще раз все это будет весело, да? Ни хрена это не весело, древний ты ублюдок!» И тут меня осенило. Вмиг остыв пробормотал. «Извиняй, Цитап, погорячился. Ты же ничего не помнишь?» «Нет, человек, разговор до возвращения во времени помню, потому что не только ты вернулся в прошлое, но и меня туда забросило». «Дублирующий возврат? Я вернулся назад вместе с тобой. Как это работает, не спрашивай, потому что всё равно не поймёшь, даже если я объясню кратко, а на подробное объяснение нет времени. Кстати, о времени. Его прибавилось, если ты не заметил. Задавай вопросы, Никита». «Продолжаем». «Хладнокровие и правильная стратегия, от чего я должен придерживаться в данный момент. Медведь Цитап, древнейший предок медведей этого мира, не желает отправлять меня в прошлое». придется переубедить его любой ценой установка отвечающая за перемещение в прошлое наверняка способна все изменить точнее ее задача переместить меня назад а вот уже изменять настоящее которое сейчас имею буду сам достаточно хотя бы на пару месяцев назад вернуться чтобы многое предотвратить если вернусь на более длинный временной промежуток изменю почти все сыграет главное правило предупрежден значит вооружен Работаю.